18. Оказывается, по-французски он не говорит. Однако довольно сносно изъясняется по-английски. Беатрис после 2 лет в колледже Маунт-Холлиок свободно владеет английским, поэтому полиглот или синьский им без надобности. Впрочем, хорошо, что они рядом, снимая часть бремени с её плеч, особенно Эстер. Старенькая и согбенная, она тем не менее остра Как былавочная остриё